Э. Эдем. По библейской легенде Эдем — древнееврейское наслаждение. Земной рай — благодатная местность, в которой щедро произрастают плодовые деревья и через которую протекают животворные реки. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. Там мы пребывали, не зная забот и печалей, Адам и Ева до своего грехопадения после чего неблагодарные были богом же из Эдема и изгнаны. В фигуральном употреблении Эдем — место, где можно счастливо и безмятежно жить, такая Аркадия, о которой рассказано на первых страницах этой книги. В родстве со словом Эдем арабская Эйден, давшая название стране на юге Аравийского полуострова Аден. Эдип В греческой мифологии юноша, отгадавший хитроумную загадку, заданную сфинксом. Фиванцы избрали проницательного и рассудительного юношу, избавившего город от чудища убийцы своим царем. Эдипу была суждена трагическая участь, но рассказ об этом выходит за рамки повествования. Эдип иносказательно мудрый человек. Вот загадка моя. «Хитрый Эдип, разреши!» Пушкин из к Дельвигу. Эзоп, Эзопов язык. Греческий баснописец, мудрец. Его басни прославлены на весь мир. Все позднейшие баснописцы испытали на себе влияние его таланта. Эзоп был рабом. Открыто осуждать людские пороки он не мог, поэтому обратился к басням, в которых излагал свои мысли не прямо, а при помощи затейливых и насказаний. Говорится про лисицу и виноград, а подразумевать надо человека и предмет его устремлений. Речь идет о юноше, бездумно продавшем последний плащ, а на деле обличается человеческое легкомыслие. Вот такой непрямой, окольный способ выражения мысли, фигуральный язык, умение использовать аллегории, говорить обиняками, притчами и получил название эзоповского. К нему часто прибегали, например, революционные демократы Добролюбов, Писарев, Чернышевский, Некрасов. Обилием завуалированных намеков и параллелей, заключавших в себе скрытый смысл, отмечено произведение Салтыкова-Щедрина. Он, кстати, и является автором термина «изопов язык, речь, манера», особенности которого определил так: создалась особенная рабская манера писать, которая может быть названа изоповскую. Манера, обнаруживающая замечательную изворотливость в изобретении оговорок, недомолвок и насказаний и прочих обманных средств. Иным путем в условиях реакционной цензуры и полицейских репрессий донести передовые мысли и идеи до читателя или слушателя представлялось почти невозможным. Курьезный случай из практики цензурных бдений привел известный филолог Дмитриев. Когда цензору попадались на глаза басни Изопа в переводе бедного, тот посчитал их кромолой и на полях рукописи красным карандашом начертал «Знаем мы этого Изопа». Эльдорадо. С открытием европейцами за Атлантических земель туда устремились полчища рыцарей наживы. Конкистадоры Дагамы, Кортеса, братьев Писаро огнем и мечом усмиряли и нещадно грабили туземцев. На земле тропической Америки завоеватели с пристрастием выпытывали у индейцев, где находятся золотоносные края. То, что они услыхали, превзошло самые дерзкие мечтания. В высокогорных долинах Ант, населяемых племенами Муиска, лежит зажатое горами священное озеро Гуатавита. Правит той страной, обладающей сказочным богатством вождь Гуатавита. Испанцы нарекли его именем Эльдорадо, позолоченный, которое затем перешло и на страну. Чтобы узнать почему, оживим рассказом ритуальное действие. Идет церемония жертвоприношения. Холмистую приозерную местность заполонило туземное население. Тело вождя обмазывают клейкой смолой, и несколько индейцев через трубочки покрывают его золотым порошком. Позолоченный в буквальном смысле слова повелитель ступает на плод, нагруженный драгоценностями. В сопровождении приближенных и жрецов он плывет к середине водной чаши. Под звуки флейт в дымке благовоний Эльдорадо приносит бескровные жертвы богам. В воду летят изумруды и золотые фигурки. Последний акт священнодействия. Под восклицание своего народа верховный вождь, касик, погружается в священные воды Гуатавиты и, смыв в себя золотой покров, на том же плоту пристает к берегу. Так озеро становится хранителем несметных сокровищ. Ну а была ли, существовала ли страна Эльдорадо? Нет, не было той вожделенной страны неисчислимых сокровищ. Она всего лишь плод воспаленного воображения. Подытожим. Эльдорадо в начале имя определенного лица перешло на географическое название несуществующего объекта. Затем оно обозначило во многих языках вожделенный край, который настойчиво и страстно искали авантюристы, прочие рыцари удачи. Значит, Эльдорадо-фантастика — несуществующий объект? Видимо, да. Тем не менее, этот образ используют для обозначения сказочной счастливой страны, которой устремлены все помыслы а также мест, хранящих подлинные или мнимые богатства. В сцене доверительного разговора барона Данглара с графом Монте-Кристо банкир вдохновенно говорит о богатстве Андрея, которого уже видит мужем своей дочери. Этот юноша найдет себе баварскую или перуанскую принцессу. Он пожелает взять за женой княжескую корону, Эльдорадо с Потоси в придачу. А другой барон, Мюхгаузен, сообщает своим слушателям, что он также мало верил в существование Бромбдингнега, как и в Эльдорадо. Арсеньев в книге «По уссурийскому краю» об одной из речных долин заметил. Раньше здесь были большие леса, изобилующие зверьем, но лесные пожары в значительной степени обесценили это охотничье Эльдорадо. У легендарного топонима появилось множество тезок. Город в Венесуэле, несколько городов в США. Есть Эльдорадо даже в нашей стране. Так назвали золотое месторождение неподалеку от севера Енисейска, что в Красноярском крае. Эскулап. Латинизированная передача имени древнегреческого бога медицины Асклепия. В разное время его то считали простым смертным, то почитали сыном бога Аполлона. Множество легенд рисуют Эскулапа искуснейшим ворочивателем. Он даже вопреки божественным установлениям воскрешал мертвых, за что, по жалобе Аида, Зевс поразил его молнией. Ульт Эскулапа был перенесен и в Рим в разгул чумы, свирепствовавшей в конце третьего века до нашей эры. В сооруженных ему святилищах находили убежище больные. Из античной символики дошли до наших дней атрибуты эскулапа – изображение, обвивающей чашу или жезл змеи, которое означало молодящую жизненную силу. Словом «эскулап» фигурально, с шутливым или ироническим оттенком именуют врача, медика. Эскулапствующий – то же, что врачующий. Она крестится и почтительно кланяется эскулапствующему. Чехов – сельские эскулапы. Чехов в письме Суворину, 1889 год, во время холеры никому так не достается, как нашему брату Эскулапу. В таком же значении употребляются выражения «сын, внук, потомок Эскулапа».